Москва, 12 мая. Вадим, о котором говорил брат, хозяин квартиры, оказался владельцем небольшого артистического кафе, находившегося в центре города. Заведение достаточно популярного и модного. Здесь собиралась молодежь, и иногда заходили известные актеры, эстрадные певцы, режиссеры, художники. Словом, в этом богемном уголке Москвы непосвященные были нежеланными гостями. Милиция подозревала, что здесь приторговывают легкими наркотиками, но проверки никаких результатов не дали. Создавалось впечатление, что кто-то предупреждал владельца о возможном появлении милиции. Кафе еще не открылось, когда туда приехали Романенко и Дронга, Но хозяин уже был на месте, придирчиво проверяя работу обслуживающего персонала. Кафе открывалось обычно под вечер и функционировало до утра. Вадим принял их в своем кабинете, обитым красным шелком и панелями из березы. Он сидел в вертящемся кресле, поворачиваясь из стороны в сторону. Бросались в глаза его ярко-зеленые рубаха и крест на груди. С его прыщавого лица не сходило выражение самовлюбленности. Большие деньги, красивые девочки и полезные связи придавали ему уверенность. В правом ухе у него красовалась серьга. На левой руке поблескивал золотым циферблатом «Ролекс». На овальной форме столе не было ничего, кроме массивной бронзовой пепельницы. На другом столе, слева от владельца кафе, стояли компьютер и несколько телефонов. «Вы хотели меня видеть?» – небрежным тоном произнес Вадим, даже не поднявшись, когда они вошли. Романенко покоробило от такого откровенного хамства. Дронго, напротив, оставался совершенно спокоен. Ему даже нравилось распознавать различные типы людей, как коллекционеру оценивать экземпляры для своей коллекции. Не дожидаясь приглашения, он сел на стул. Его примеру последовал и Романенко. Вадим удивленно вскинул бровь. Обычно сотрудники правоохранительных органов прямо с порога начинали качать права, и он ставил их на место, демонстрируя свое могущество. А эти двое, ни слова не сказав, просто взяли стулья и сели. Это его озадачило и заинтриговало. «Вы из прокуратуры?» – первым заговорил Вадим. Романенко хотел ответить, но, взглянув на Дронга, промолчал, лишь поправил очки. Дронго тоже молчал и улыбался. Вадим почувствовал, что теряет контроль над ситуацией и занервничал. «Вы хотите мне что-то сказать?» «Хочу», – ответил Дронга, «Восхищаюсь вашими предпринимательскими способностями. У вас потрясающее кафе!» «Спасибо!» – еще больше удивился Вадим. «Что привело вас ко мне?» «Всегда интересно пообщаться с таким необыкновенным человеком, как вы. Узнать, каким образом можно в столь молодые годы приобрести такую популярность». Вадим даже не улыбнулся. Что-то мешало ему поверить в искренность незнакомца. «Может быть, присутствие того, кто с ним пришел и мрачно смотрел на владельца кафе сквозь стекла очков». «Хватит трепаться!» – вдруг резко сказал Вадим. «Что вам нужно? Зачем пришли? У меня все чисто. Можете проверить. Документы, поставки, продукты, девочки – все чисто. Никаких наркотиков, никаких проституток». «Потрясающий человек!» – продолжал ерничать Дронга. «Все успевает. И кафе содержать, и клиентов шантажировать сделанными тайком фотографиями». «Какие фотографии?» – побленел Вадим. «Какие клиенты?» Дронго вдруг вскочил, бросился на владельца кафе, схватил за горло, повалил на стол и грозно произнес «Кончай валять дурака, сукин сын! Из-за твоих фотографий убили человека и изнасиловали женщину! Кто тебе приказал их сделать? Имя! Мне нужно имя!» Вадим, весивший не больше 70 килограммов, чувствовал себя в руках Дронга слабым котенком. Железные пальцы сжимали горло. Романенко не нравились подобные методы, но он молчал. Дронга тоже не любил насилие, но знал, что только так может добиться результата. «Не понимаю, какие фотографии?» – хрипел Вадим. Впервые в жизни он растерялся, просто был в шоке. «Кто приказал сделать фотографии на квартире твоего друга на Мичуринском проспекте? Кто?» Дронга все сильнее сжимал ему горло. «Не надо, вы меня задушите!» Имя требовал Дронга. Он хорошо знал таких типов. Никакие аргументы на них не действуют. Уверенные в своей безнаказанности, наглые, самодовольные, они боятся только грубой физической силы. Попытки оппонента договориться воспринимают как его слабость. Дверь открылась, и в комнату вбежал здоровенный амбал, телохранитель хозяина, такого же роста, как Дронга, только шире в плечах. Он попытался помочь хозяину. Но Дронго свободной левой рукой схватил со стола тяжелую пепельницу, со всего размаха опустил ее на голову телохранителя, и тот рухнул на пол. «Так нельзя!» – сказал Романенко. «Здесь не Дикий Запад!» «Быстро говори имя!» – Дронго не ослаблял хватки. «Павлик!» – прохрипел Вадим. «Павлик чертежник! Это он просил сделать фотографии!» «А наркотики тоже он поставляет?» «Какие наркотики?» Тут Вадим готов был стоять насмерть. Дронго, наконец, ослабил хватку. «Ты знал, кого фотографируешь? Знал эту женщину?» «Нет, да, ничего я не знал!» «Все ты знал. И зачем нужны были фотографии тоже?» «Нет», – твердил Вадим, – «я не знал, что он пошлет к ней своих людей. Мне приказали передать фотографии Матвею. Я не знал, что его убьют». Дронга снова сдавил его горло. «Врешь, ты не просто знал. Ты работаешь на два фронта, Вадим, и хочешь быть везде чистеньким. Сам сделал фотографии, сам отправил их к очеретину, а утром, узнав, что Павлик послал туда своих киллеров, позвонил другой стороне, чтобы предупредить. Всем стараешься услужить. Но так не бывает. Ты предал и тех, и других. Теперь они будут тебя искать». «Нет, я ничего не говорил, я ничего не знаю». «Кому ты звонил? Только быстро!» «Кому сообщил о людях Павлика, которые поехали к Маре домой?» «Шпицыну?» «Нет», — выдохнул Вадим. «Я такого не знаю!» «Говори!» — требовал Друнга. Вадим хотел что-то сказать, но в этот момент вдруг заработал его персональный компьютер. На нем появилась запись. «Ты, как всегда, опоздал! Я...» Дронго отпустил Вадима. Доли секунды было достаточно, чтобы сориентироваться в ситуации, и он наклонился к телохранителю. «Надо уходить!» закричал он. «Сейчас тут произойдет взрыв!» Романенко вскочил, ничего не понимая, но сработала привычка доверять эксперту. Он поспешил к двери, пропустив вперед Дронга, тащившего телохранителя. «Быстрее!» крикнул он, нагнувшись к Вадиму. Вадим с удивлением смотрел на убегавших, затем перевел взгляд на компьютер и прочел. «Ты, как всегда, опоздал, и я тебя опередил!» «Беги!» крикнул уже с коридора Дронга. Странно подумал Вадим, что за глупые игры с компьютером. В этот момент раздался взрыв. Компьютер разлетелся на куски. Вадим не успел опомниться, как его разнесло в клочья. Отовсюду слышались испуганные крики. В кабинете полыхало пламя, и оттуда вырывались клубы дыма. Дронга выбрался из-под штукатурки и щебня, которыми его завалило, когда он упал на пол. У Романенко вид был не лучше. «Как вы узнали, что будет взрыв?» – ошеломленно спросил он. «Догадался!» – выдохнул Дронга. «Кажется, этого типа я спас!» Он показал на телохранителя. А вот его хозяин оказался нерасторопным. Мимо бежали работники кафе. Истошно кричала секретарша. Но не от того, что ее ранило. Рана была пустячной. В кабинете лежал на полу Вадим. Вернее, то, что от него осталось. «Я не понял, кому звонил этот Вадим?» Сказал Романенко, поднимаясь и отряхивая одежду. Он сделал фотографии для Павлика. По его приказу послал их Матвею Очеретину. А утром узнал, что Павлик направляет своих киллеров на квартиру Мары и позвонил кому-то, предупредив об убийцах. Откуда вам это известно? Водитель сообщил, что звонивший Шпицын уже знал о случившемся. Прошло всего полчаса после убийства, и никто, кроме водителя Шуликова, в квартире не появлялся. Значит, Павлика выдал кто-то из его людей. Логично предположить, что это сделал тот, кто уже знал о фотографиях. И кому же Вадим позвонил? Тому, кто устроил этот взрыв. Жаль, Вадим не успел назвать его имени. Впрочем, вряд ли владелец кафе его знал. Неизвестный слишком осторожен, чтобы сообщать свое имя такому ненадежному типу. Дронго оглядел себя. «Придется заехать домой, переодеться», — сказал недовольно. «Опасно с вами рядом находиться», — признался Романенко. «Кто-то устроил на вас настоящую охоту». «Фактор страха», — пояснил Друнга, «Он меня боится больше, чем я его, и ненавидит гораздо сильнее. Ненависть — это месть труса за испытанный им страх. Кажется, это сказал Бернард Шоу». «Как вы думаете, кто заложил здесь взрывчатку?» — спросил Романенко. «Тот, кто сумел просчитать мои действия», — ответил Друнга. «Тот самый неизвестный, о котором я вам говорил». Заметив, что телохранитель приходит в себя, Друнга протянул ему руку, помогая подняться. «Ты уж меня извини! Я не хотел причинять тебе вред! Я твой должник!» Телохранитель растерянно посмотрел на Романенко. «Он уже с тобой рассчитался!» – сурово сказал Севолод Борисович. «Спас тебе жизнь! Теперь вы в расчете!» Телохранитель никак не мог прийти в себя и ошалело смотрел на незнакомцев. Завыла пожарная сирена. К ним подошел сотрудник милиции. «Ваши документы!» – обратился он к Романенко. «Пожалуйста!» – тот достал удостоверение. Кажется, мы вас опередили.